Глава 46. К дню суда у Виктории отрасли свои русые волосы. Она гладко их причесала и стянула резинкой на затылке. За неделю до этого состоялось заседание по делу убийства Нины Вишняк. Оно было закрытым, только в этом сказали связи не состоявшегося тестя Максима Дайнека. Валентинов пришёл без дочери. Он сидел в первом ряду, рядом с Викторией, которую привели для догач показаний. За ними сидел Григорий Вишняк. Валентинов не сводил глаз с Максима, не понимая, почему на этом чудовище нет пресловутой божьей метки, которая могла бы спасти ему свою дочь от него. Он хорошо разобрался в выводах психиатров и экспертов, Ведь кремишной аномалии жизни Алины ничто не могло угрожать. Она не входила в алгоритм преступников. Максим сумел даже создать впечатление будущего прекрасного мужа. В каком-то смысле мог бы и стать таким, если не заглядывать в его параллельное существование. Но душа Алины, её чувство, появившееся в ней страх перед людьми, В этом отец винил только себя. Его любовь сделала дочь слепой и неосторожной. Виктория за трибуной свидетеля хмуро взглянула на подсудимых. Я ничего не знала. Нина не жаловалась мне даже на этого. Виктория презрительно кивнула в сторону Лебедева. — Что я могу сказать как свидетель? Я сама буду скоро сидеть тут, как убийца. Сестры больше нет. Она была хорошей девочкой и сейчас в раю. А эти будут жить. Надеюсь, они узнают, что ад есть и на земле. Григорий Вишняк только плакал и закрывал лицо ладонями, когда демонстрировали видеокадры. Максиму Дайнека дали 18 лет строгого режима, Костину 12, Лебедеву 8. Адвокат Дайнека заявил, что будет подавать апелляцию, поскольку не были учтены прискорбные обстоятельства жизни его подзащитного. На скамье обвиняемых Виктория сидела, не поднимая головы. Так она слушала доклад государственного обвинителя, блистательную речь своего адвоката. Сама в своё оправдание не сказала ничего. Вместо последнего слова повернулась к вдове Коврова. Если бы меня приговорили сейчас к смерти, я сочла бы это справедливым, поверьте мне. За отобранную жизнь нужно платить своей жизнью. overline металлы Елена Васильевна ещё казнена не хватало я согласна с мнением адвоката так могла поступить только женщина доведённая до крайности поскольку и психологи дали такое заключение я за условное наказание мам ты чего зашипела варвара спокойно люди смотрят Камеры работают, прошептала Елена Васильевна, не разжимая губ. Нам сейчас нужно лицо не потерять. Ты же видишь, её всё равно тащат. Виктории дали 3 года лишения свободы в колонии поселений с отсрочкой наказания год. Что значит? я заковыка, спросил шёпотом у Андрея Сергей а за год может многое измениться, и, скорее всего, именно это и произойдет. Во время суда Артем, Юля и Алла сидели то во дворе, то в коридоре. Они решили, что не смогут это вынести. Первым из зала вышел Сергей с серьезным лицом, посмотрел на них и подмигнул всем сразу. Получилось, поняли они. Потом провели Викторию, она взглянула на всех растерянно, устала, явно еще не понимая, что к чему, зато адвокат как в воду глядел. Через несколько месяцев Виктория стала его женой, потом возникло особое обстоятельство в виде беременности, состоялся короткий пересмотр дела, срок заменили условно.